Глава 14. Сэм Бойд второй вечер подряд дежурил во дворе многоэтажки, вглядываясь в темные окна съемной квартиры Кэти. Ни вчера, ни сегодня она не появлялась дома. Он поднимался, звонил в дверь, спрашивал соседей, но никто не смог вспомнить, когда видел Кэти в последний раз. Даже живущая в квартире напротив одинокая старушенция, круглосуточно торчащая возле окна, не сообщила ничего ценного, кроме подробностей жизни других соседей. А Кэтрин она говорила неохотно и скупо, ворчливо жалуясь на невоспитанную молодежь, не проявляющую уважения к пожилым. Претензии старой склочницы Сэма ничуть не удивили. Кэти всегда держалась особняком, контактируя с людьми только в случаях острой необходимости. У него в голове не укладывалось, как с таким подходом. Она собиралась строить карьеру в журналистике, поэтому он предлагал ей сосредоточиться на личном блоге. В сети она общалась намного свободнее, взять хотя бы их переписки. Они могли отправлять друг другу целые полотна сообщений, но, встречаясь лично, говорили мало и сугубо по делу. За два дня Сэм написал ей, наверное, целый том и упорно звонил каждый час, если не чаще, но телефон Кэти тоже молчал, точнее повторял, что абонент выключен или находится вне зоны действия сети. Нет, она не бросала его в блок. Сэм пробил сигнал и выяснил, что последний раз тот был зафиксирован на трассе в паре километров отсюда. Все это не просто странно, а пугающе странно. Бойт не собирался нагнетать и сеять панику на пустом месте. Ему это вообще не свойственно. Он привык опираться на факты и доказательства, а они упорно указывали на самый дерьмовый расклад событий. Она никогда так резко не пропадала. Даже когда они ссорились. Даже когда Кэти пыталась с ним порвать. Последняя ее выходка далеко не первая. Сэм надеялся, что она отойдет через сутки, как бывало раньше, но чуда не произошло. Сэм напряженно думал, восстанавливая в памяти цепочку событий. Сначала Кейт заявила, что уволилась, затем бросила его в резкой форме, озвучив сомнительные причины. А потом и вовсе исчезла с радаров, заодно избавившись от телефона. Дома ее не старые сутки, поехать ей больше некуда. Съемная квартира, единственное пристанище Кейт. Не в отпуск же она отправилась. Это абсурд. Откуда у нее средства? Возможно, Кэти сняла номер в отеле поближе к центру, чтобы удобнее было ходить по собеседованиям. Такой вариант исключать нельзя. Но он уже обзвонил все гостиницы, больницы и даже морги. Никаких следов. Она словно растворилась в воздухе, и никто ничего не видел. Все как тогда Пять лет назад когда пропала их общая подруга Бобби. Кэтрин была единственной, кто дал показания о черном внедорожнике, в который села Бобби Морено перед своим исчезновением, если бы во дворе были установлены камеры видеонаблюдения. Но их нет и сейчас. А ведь Сэм сто раз предлагал Кэти переехать из этого захолустья, но она, как обычно, уперлась. При желании Кэтрин могла найти жилье гораздо лучше и за те же деньги. Он периодически подбрасывал ей варианты. Но нет. Кэти вцепилась в это место и на отрез отказывалась съезжать. А что тут спрашивается хорошего? Окраина города. Серый, унылый район муниципальной застройки. Однотипные дома. Сомнительный контингент. Старики, алкоголики и наркоманы. И, как следствие, высокий процент преступности. Сэм и таскался к ней каждый день, потому что беспокоился за ее безопасность. Конечно, существовала и другая причина, но не в этом суть. Несмотря на его бдительную заботу, Кэтрин все-таки умудрилась вляпаться в какую-то мутную историю, причем осознанно, судя по ее странному поведению, в их последнюю встречу, а это пусть немного, но обнадеживало. Если его выводы верны, то он ее найдет, потратит время и средства, но достанет хоть из-под земли. А если нет? О другом варианте событий думать категорически не хотелось, но Сэм думал, потому что обязан рассмотреть все версии. Если сегодня она так и не объявится, завтра с утра он наведается в Глобал Пресс. Интуиция подсказывала Бойду, что с ее внезапным увольнением и странным предшествующим заданием что-то не так. Но если и там он не получит вразумительного ответа, то пойдет в полицию. Заявления о пропаже человека у него, скорее всего, не примут, так как он постороннее лицо, не близкий родственник и даже не сожитель. Однако Сэм успел обзавестись серьезными связями, за время работы в городском суде и был уверен, что сумеет надавить на блюстителей порядка. Зафиксировав в уме стратегию действий, на завтрашний день мужчина опустил стеклоподъемник и закурил. Телефон на приборной панели назойливо звонил. По звуку рингтона он точно знал, что это Хелен и малодушно игнорировал. Понимал, что она беспокоится и места себе не находит от волнения, но ему сейчас было не до нее. Его самого душила тревога, но касательно совершенно другой женщины. Затянувшись сигаретой, он рассеянно смотрел, как в желтом свете тусклого фонаря кружат мелкие насекомые, или не вылетают крупицы пыли. Чуть дальше за границей светового периметра, возле переполненных мусорных баков, с безнадежным отчаянием орал уличный кот, сверкая из темноты горящими голодными глазами. Сэм усмехнулся. Внезапно подумав, что этот вечер у него сложился не намного удачнее, чем у облезлого горластого кошака. Бойт никак не смог вспомнить, когда последний раз нормально ел. Но, как ни странно, чувство голода отсутствовало напрочь. Телефон звонил без остановки, начал накрапывать холодный дождь. Бойт перевел взгляд на подпирающего подъездную дверь пацана в бейсболке и драных кедах, но в лет 12 или чуть старше. Издали толком не понять. Чумазой, взъерошенный, с грязным мечом под мышкой. Баскетбольную дворовую площадку уже вовсю заливало ливнем. Кривоватая усмешка на губах Бойда погасла. На душе возникла знакомая тяжесть. Внезапно вспомнилось собственное детство. Оно не было лучше, чем у этого парнишки, расстроенного тем, что придется вернуться домой. Где его вряд ли ждет что-то хорошее. Много лет назад именно в такой из дней Сэм Бойд впервые встретил Кэтрин Коллинз. Маленькую, тоненькую и беззащитную, внешне. Одного столкновения взглядов ему хватило, чтобы понять. Эта девочка посильнее духом, самых отвязных уличных хулиганов. Она зацепила его еще тогда, в самом начале их знакомства. Но он и понятия не имел, во что в будущем выльется дружеская привязанность к переехавшей в их район нелюдимой девчонке. Затушив сигарету, Сэм уверенно вышел под проливной дождь. Привет! Приблизившись к пацану, заговорил Бойд. Ждешь кого? Или домой не пускают? Не твое дело, мужик, иди куда шел? Тот ожидаемо окрысился. Да я бы пошел, но меня тоже не пускают. А чё так, накосячу? Вроде нет. Пожав плечами, Сэм снова закурил. Но с женщинами до конца не поймешь. Сигареты угостишь? Парнишка шмыгнул носом и протянул руку. Лет сколько? Шестнадцать. Врешь? Вру. Усмехнувшись, признался пацан. Затем приосанился, вызывающе зыркнув из-под кривого козырька кепки. А ты чё, Правильно типа, да? Нет, но у меня другое предложение. Эй, нет, дядя, ты не по адресу. Отшатнулся малолетний хулиган. Да не бойся, я тебе фотку девушки одной покажу, а ты скажешь, видел или нет. Ты коп, что ли? Настороженно прищурился парень. Почти, адвокат. Вытащив из бумажника сотенную купюру, показал собеседнику. Ничего себе, почти! Сознанием знанием дела фыркнул пацан. А если я твою бабу не видел, деньги все равно получу? Само собой. Заверил Бойт, протянув сотню находчивому мультюгану. Тот с важным видом убрал купюру в карман, вытянутых на коленях спортивных штанов. Давай свою фотку. Сейчас. Сэм быстро полистал галерею на своем смартфоне и выбрал один из последних снимков, где Кэти была запечатлена крупным планом. Вот она, Кэтрин Коллинз, живет в вашем подъезде на тринадцатом этаже. Так это твоя блондиночка? – присвистнул мальчишка. – Знаю, конечно, прикольная. Мы с пацанами давно ее присмотрели. Но она типа с гонором. не здоровается ни с кем, нос задирает. Когда видел в последний раз? – напряженно спросил Бойд. Парень задумался, почесал затылок что-то мысленно прикинул. «Вспомнил!» — обрадованно воскликнул он. «Пару дней назад мы с пацанами заметили крутую тачку у подъезда. К нам такие обычно не заезжают. Еще поржали, типа адресом кто-то ошибся». «Марку, номер, цвет запомнил?» Сэм непроизвольно шагнул ближе, грозно нависнув над мальчуганом. Тот сиганул в сторону. «Номеров не было. Новые, похоже. Черный Линкольн. Окна тонированные». «Дальше что?» «Что-что?» — сплюнул под ноги парень. «Твоя блондинка выпрыгнула из подъезда и прямиком в эту тачку. Они постояли минут десять и уехали!» Черт! Взъерошив волосы сквозь зубы, выругался Сэм. «Обломился, да? Губа не дура у твоей куклы. Побогаче мужика нашла!» Она с пустыми руками была. Или, может, сумкой, или рюкзаком. Проигнорировав хамство, допытывался Бойт. «Да вроде нет!» Пожал плечами пацан. «Хотя папка была черная кожаная». Кэтрин не нервничала. Естественно, себя вела. Как обычно, немного подумав, качнул головой парень. Вышла из подъезда, в машину села сама, никто волоком не тащил. Ладно, и на этом спасибо. Сам из какой квартиры? 134. А что? Насторожился молец. Номер мой возьми. Мало ли еще что вспомнишь. Сунув ему в руки визитку, сам развернулся и тяжелой походкой поплелся к машине. Дернул на себя дверцу, сел за руль, завел двигатель, откинул голову назад и устало прикрыл глаза. В голове гудел Рой мыслей. Вязкое предчувствие свинцовой тяжестью оседало за ребрами. Телефон на приборной доске продолжал вибрировать. Да! Несдержанно бросил в трубку Сэм. Боже, с тобой все в порядке? Голос Хелен ошеломленно дрогнул. В полном, еду домой. Откуда ты едешь, Сэм? понизив тон до полушепота, спросила она: Давай без слез, обитый истерик. Через час буду. Ты же знаешь, я всегда без претензий и упрёков. Всегда готова понять, но ты не отвечаешь на звонки. А вчера не ночевал дома. Я волнуюсь и жду тебя, Сэм. Привет. Переступив порог своей квартиры, Бойд сразу увидел в окутанный полумраком прихожей застывший силуэт Хелен. Ты пришел? Я нагрела ужин. Пробормотала она, от волнения глотая буквы. Ты же любишь мясо по-французски? Мясо, да. Хоть по-французски, хоть по-испански. Устал и произнёс он, закрывая за собой дверь. «А меня?» Голос девушки дрогнул. Она шагнула вперёд, положила ладони на его плечи и с отчаянной надеждой посмотрела в глаза. Темнота спасала их обоих от дневной привычки лгать и виртуозно играть в чувства, которых нет и, возможно, никогда не было. «Тебя нет, прости». Тряхнув головой, ответил он и привалился спиной к стене. «Ты прекрасная и удивительная девушка, но дело не в тебе». Стандартные фразы для расставания давались ему тяжело. Он чувствовал огромную вину перед Хелли и отчетливо понимал, каким ударом стали для нее его слова. «Извини, не стоило нам все это начинать. У тебя есть все основания меня ненавидеть. Если хочешь, можешь ударить, накричать, устроить истерику. Я это заслужил». Она отшатнулась в сторону, приложив ледяные ладони к пылающим щекам. Всхлипнула горько и надрывно, но взгляд не отвела. «Что в ней особенного?» Келен впервые задала вопрос, не дававший ей покоя на протяжении многих месяцев, пока она старалась быть идеальной, покладистой и удобной женщиной для любимого мужчины, чье сердце всегда принадлежало другой. Она знала об этом с самого начала, но до последнего продолжала на что-то надеяться. «Ничего». Он снова покачал головой и горько улыбнулся. «Я правда верил, что у нас с тобой получится». «Она никогда тебя не полюбится, ей никто не нужен». Над треснутым голосом бросила она, обнимая свои дрожащие плечи руками. Хелен не кривила душой, не пыталась задеть его за живое. Она действительно так думала. Кэтрин Коллинз не способна никого любить, даже себя. Пусть они не были близко знакомы, но Хелен отлично разбиралась в людях. Я знаю, Хелли. Бойт отрешенно кивнул. Свадьбу придется отменить. Мне очень жаль, что я тебя подвел. Я уже разослала приглашение. Тихо проговорила Хелен, до крови закусив губу. Купила платье, оплатила банкет. Я компенсирую все расходы, а гостям можешь сказать, что это ты меня бросила. Бойд приблизился к напряженной девушке, намереваясь ее обнять, но она отпрянула назад. Нет уж. Холодно отрезала Хелли, вскинув голову. Первый шок прошел, и теперь внутри нее кипела полностью оправданная злость. С приглашенными разбирайся сам. Я не собираюсь и дальше участвовать в этом фарсе. Завтра я всех обзвоню и поговорю с твоими родителями. Виновато произнес Сэм. Попрошу у них прощения. Твоему поступку нет прощения. Ты использовал меня, поиграл и выбросил. Хелен повысила голос. В глазах полыхнула заслуженная ярость. Мне жаль, это было не ненамеренно, Хелли. Я искренне надеялся, что смогу стать для тебя хорошим мужем. И поэтому регулярно мне изменял? С упреком бросила Хелен, ударив сжатым кулачком в его плечо. Ты подонок, Бойт, я тебя ненавижу. Прости, повторил Сэм. Пошел ты! фыркнула она, смерив его уничижающим взглядом. Не волнуйся, к утру я соберу вещи и съеду. Хелен, я тебя не гоню. Он протянул руку, взяв ее за локоть, но она уверенно вырвалась и нервной походкой скрылась в спальне. Черт, какой же я кретин! Глядя ей вслед, пробормотал Бойт и обессиленно поплелся на кухню. Планы на счастливую семейную жизнь в одночасье рухнули. Но это точно не повод для голодовки. На следующий день Бойд, как и планировал, с утра пораньше отправился в Global Press. Дебра Кокс была занята чем-то мегаважным, и ему пришлось прождать почти час в приемной. За это время он успел пообщаться с коллективом, задать несколько вопросов о Кэтрин Коллинз. Оказалось, что невидимкой она тут никогда не была, и очень многих раздражала. Правды веских причин эти раздраженные озвучить так и не смогли. Об увольнении никто ничего не знал, однако все сходились в показаниях, что Кэти не приходила в офис уже несколько дней подряд. Последний раз утром перед их финальной встречей, когда она в категоричной форме дала ему отставку. В общем, Сэм сделал вывод, что кроме непосредственного руководителя, ему никто не выдаст информацию о причинах и обстоятельствах ухода Кэти из издательства. К тому моменту, когда Дебра соизволила его принять, Сэм выслушал огромное количество сплетен в отношении Кэти, большая часть которых были просто смехотворными. Но самым нелепым была общая уверенность сотрудников Global Пресс, что Кэти являлась любимицей Дебры. «Скорее всего, Коллинс выполняет очередное задание Горгоны. предположила миловидная шатенка. «И часто она выполняет задания вне стен офиса». «Да постоянно», фыркнула девушка, и, покосившись на дверь начальницы, прошептала. Гаргона даже пропихнула ее на конкурс Миллера, но об этом говорить строго запрещено. Шатенка приложила указательный палец к губам и заговорщически подмигнула. «Проболтаетесь, меня уволят». «Так может, стоило держать язык за зубами?» усмехнулся Сэм. «Вы не похожи на того, кто способен подставить человека». Девушка перешла на откровенный флирт. «Я с радостью расскажу вам много всего интересного в более подходящей обстановке». Шатенко многозначительно улыбнулась. Бойт хотел сказать, что корпоративные сплетни его интересуют мало, но не успел. Гаргона наконец-то освободилась и вызвала его к себе. Дебра Кокс выглядела именно так, как описывала Кэти: Худосочная надменная стерва с холёным невыразительным лицом, на котором единственным ярким пятном были красные тонкие губы. Указав жестом на кресло для посетителей, женщина, оценивающе осмотрела его с головы до ног. «Чем могу быть полезным, мистер Бойт?» Уголки кровавых губ дернулись в подобие вежливой улыбки. «Я здесь по личному вопросу. Меня интересует одна из ваших сотрудниц». Расположившись в кресле, издалека начал Сэм. «Вот как? И кто же?» Шеф-редактор вопросительно приподняла брови. «Кэтрин Коллинз». Озвучил Бойт. Дебра нахмурилась, сделав вид, что не сразу поняла, о ком речь. «Она работает у вас стажером. Он намеренно использовал настоящее время». «И что именно вы хотите узнать?» равнодушно уточнила кокс кэтрин несколько дней не выходит на связь и не появляется дома а вы она сделала выразительную паузу я ее друг очень близкий друг и меня тревожит ее внезапное исчезновение с озабоченным видом произнес сэм не понимаю почему вы решили искать ее здесь откинувшись на спинку кресла бесстрастно заявила дебра кэтрин больше не работает в глобал пресс ее уволили нет она ушла сама когда Гаргона набрала номер секретаря, переадресовав его вопрос. «Три дня назад». Спустя пару секунд она повторила услышанный ответ. Кэтрин озвучила причину. «Нет». Шеф-редактор отрицательно качнула головой. «И она не поделилась с вами дальнейшими планами?» «Странно, что вы спрашиваете об этом у меня». Делана удивилась Дебра. «Мы с Колинс не были подругами. Она вообще не из тех людей, которые чем-либо делятся». «Мне бы она сказала, но когда мы общались в последний раз, Кэтрин не собиралась никуда уезжать». «Вы живете вместе?» «Нет». «Тогда с чего вы взяли, что Колинс уехала? Возможно, она решила побыть в одиночестве, временно оборвать все связи с внешним миром. У творческих людей случаются подобные срывы, когда не хочется ни с кем общаться. Либо у Кэтрин появились личные обстоятельства». «Предположила Кокс, разведя руками». «Вам как близкому другу лучше знать, что ею движет. При всем желании мне вас успокоить нечем». Очень жаль. Я надеялся, что вам что-то известно. С сожалением выдохнул Сэм. Вы, пожалуй, плечами Дебра. Вы не думаете, что Кэтрин умышленно вас игнорирует? Я говорил с соседями. В течение трех дней ее никто не видел и не слышал. Допустим, Кэтрин решила затаиться в квартире, отключив телефон и оборвав, как вы выразились, все связи с внешним миром. За трое суток она все равно бы вышла, чтобы вынести мусор и купить себе продукты. Или хотя бы вызвала доставку еды. «Вам не кажется это странным?» «Мне нет». Невозмутимо отозвалась Гаргона. «По-моему, вы нагнетаете, мистер Бойт. Соседи могли не заметить, как она выходила». А «Отсутствие света в окнах в темное время суток, это тоже маскировка?» «Я уже сказала, что вам лучше знать». Нетерпеливо отрезала Дебра, давая понять, что разговор исчерпал себя. «Если у вас ко мне больше нет вопросов...» «Простите, что отвлек вас от работы». Поднявшись, поспешно извинился Сэм. «Спасибо, что уделили мне время». «Я оставлю вам свои координаты на случай, если вы что-то вспомните». Положив визитку на край стола, Бойт направился к выходу из кабинета. «А я, пожалуй, наведаюсь в полицию». «Не стоит разводить панику раньше времени. Уверена, что с ней все в порядке». Бросила ему в спину шеф-редактор. Напряжение в ее голосе вызвало у него мрачную улыбку. Теперь сам окончательно убедился. Горгона знает гораздо больше, чем говорит. Явившийся без предварительной записи посетитель, учинивший Дебри допрос, давно ушел, а она все еще задумчиво крутила его визитку в своих пальцах, напряженно рассматривая отпечатанное там имя Сэмюэль Бойт, адвокат по уголовным делам. Профессиональное представление в суде и консультации по уголовным вопросам Опыт и эффективность для вашей защиты. Контакты. Дэб была уверена, что никогда не слышала это имя раньше и в первый раз в жизни видела его лицо. Однако смутное чувство тревоги не покидало ее, Даже сейчас, когда дверь за ним давным-давно закрылась, Дэб по-прежнему ощущала, что очень сильно облажалась. Положив визитку на столешницу, женщина решительно набрала номер, который обязалась использовать только в крайних случаях. Почему-то она была уверена, что крайний случай наступил. Внутренности дрожали, когда она поднимала телефон к уху, и сердце бешено колотилось, опасаясь возможных последствий. Но времени на колебания не было. После нескольких длинных гудков на другом конце раздалось небрежное. Слушаю. Это Дебра Кокс, шеф-редактор Глобал Пресс. Минуя приветствие, представилась она. Что случилось, Дебра? Глубоким баритоном поинтересовался собеседник. Женщина сжалась, дыхание сбилось, став поверхностным и частым. Мне только что нанес визит некий Сэмэль Бойт. Он представился другом вашей ассистентки. «Сэмуэль Бойт?» После короткой паузы вкратчиво повторил мужской голос. Деб запаниковал и сильнее. «Да, он адвокат и друг Кэтрин Коллинз». «И что же он хотел, Дебра?» «Разыскать свою подругу». «А разве она пропала?» В трубке раздался снисходительный смешок. «В его видении ситуации, да». Выдавила Деб, ощущая, как неприятный холодок струится по позвоночнику. «Что ты ему сказала?» что Кэтрин уволилась три дня назад, и я понятия не имею, по какой причине. Добро, ты утверждала, что у Кэтрин нет близких родственников и постоянных сексуальных партнеров. Голос собеседника стал нарочито мягким, обволакивающим, но она уже знала, какую опасность влекут за собой подобные интонации. Женщина сжала телефон до хруста в костяшках и начала оправдываться. «Откуда мне было знать? Коллинс никогда не упоминала ни о каком Сэму или Бойде». «К тому же он сам сказал, что всего лишь близкий друг!» Он ужот. Ее резко перебили, не дав объясниться. «Ты не должна была принимать его. Не должна была говорить с ним. Ты совершила ошибку, Дэб, Ледяным тоном произнес собеседник. Женщину прошиб холодный пот. Руки нервно затряслись, а сердце забилось так надрывно, что стало сложно дышать. «Как я могу все исправить?» Едва слышно просипела шеф-редактор, прикрыв на секунду веки. К сожалению, есть только один способ, Дэп. Хорошо, я все сделаю.